Глава одиннадцатая. Либо кто-то другой, либо ты. В поселке для Федора давно не осталось никаких секретов. Изучен вдоль и поперёк, ещё мальчишкой избеган. Сначала предполагал, что вот так разбежится и помчится дальше, прочь из этого скучного, убогого места. А не получилось. Разгона, видимо, не хватило. Или желания... Напрягаться, горы сворачивать Так и убедил себя, где угодно можно жить И должен же кто-то Не всем же в городах, а тем более в столицах Да и никуда не денется от Федора шанс В любой момент сорваться с места Устремиться к какой-то возвышенной цели Хоть мир завоевать Времени достаточно Федору всего-то двадцать Вся жизнь впереди А пока и работа есть неплохая, и желания что-то менять нет. Подумаешь, поселок, встречаются дыры и похуже. Но иногда все таки тянуло убежать из него. Не слишком сильно тянуло, уводило недалеко. В ближайший лесок, к реке, вот сюда, к развалинам. Притягательное местечко. Наверное, единственное в поселке, в котором при желании можно отыскать что-то загадочное и интересное. Придумать историю с таинственным, благородным героем, с удивительными приключениями и подвигами. Рассказать красивую сказку, самому же в нее поверить и других убедить, что именно так все и было». В детстве много каких фантазий в голове зарождалось, а сейчас глупости все это. Федор сидел на обломке каменной плиты, курил и ничего не замечал вокруг, погруженный в собственные мысли. Но тут ему на плечо опустилась рука. Нет, совсем не подходящие слова. В его плечо вцепилась полурука-полулапа. Острые длинные когти Впились в кожу, заставив вздрогнуть, выронить сигарету, вскрикнуть от внезапной боли. Федор рванулся вперед, пытаясь освободиться, но когти воткнулись еще глубже, словно рыболовные крючки надежно подцепили добычу, а вторая полурука полулапа обхватила шею, сдавила горло. И что-то громоздкое и тяжелое навалилось сзади. Федор рухнул в траву, придавленный чужим весом, попытался извернуться, выскользнуть на свободу, но только сумел перевалиться на спину. И сразу пожалел, что сумел. Потому что оказался распластанным на земле, окончательно поверженным. Потому что взгляд уперся в распахнутую широкую пасть, дохнувшую в лицо гнилостным смрадом, в слюнявый блеск крупных заостренных зубов. Сомнений не возникло. Целятся они прямиком в горло. Сомкнуться, лязгнут, жадно разрывая живую плоть. Через секунду. И Федор в отчаянии заорал. «Нет!» Крик вряд ли поможет, каким бы громким и умоляющим он ни был. Конечно, не поможет, но так сложно удержать его внутри, когда вопит каждая клеточка, каждый нерв». Даже сам оглох и не сразу осознал, что получил неожиданный отклик на свой протестующий вопль. «Что нет?» – донеслось из скалящейся пасти. Голос не совсем человеческий, больше похожий на рычание, на глухой рокот, вырывающийся прямиком из утробы. Слова воспринимаются с трудом, больше догадываешься, чем понимаешь». Но если уж задан вопрос, значит, ожидается ответ. Значит, дана отсрочка, а, возможно, и шанс, что все еще закончится хорошо. Главное – удачно им воспользоваться. «Не убивай меня!» Глаза блеснули, тоже не совсем человеческие. Белков не видно, янтарно-желтая радужка, с вытянутым, как у кошки, зрачком. Только взгляд не безумный и звериный, а очень даже осмысленный, безжалостно холодный, вопреки теплому цвету глаз. Думаешь, я соглашусь сам сдохнуть, лишь бы тебя оставить живым? Да, нет! «Господи, да что ж тут можно говорить, только если тупо повторять?» «Не убивай!» Пасть распахнулась еще шире. Ее оскал напоминал улыбку, широкую, презрительно-саркастическую, и жестокой насмешкой прозвучала. «Мне все равно, могу и живьем жрать!» Федор опять дернулся, заелозил по траве. «Жрать? Нет, я же человек!» Руки-лапы нажали на грудь, вмяли в землю, когти опять вонзились в кожу, а пасть приблизилась, почти ткнулась в лицо, обдавая отвратительной вонью. «Вот и хорошо! Человеческая плоть самая подходящая, быстро восстанавливает силы!» Прорычал и застыл, буравя жадным, голодным взглядом. И Федор застыл, словно уже умер, даже почувствовал, как не имеют вцепившиеся в траву пальцы, и тело отказывается повиноваться. Мысли замедляются, и только сердце бешено колотится. Даже в ушах отдаётся его отчаянный протестующий стук. Но я и правда не стану тебя убивать, раздалось неожиданно. Существо приподнялось, отодвинулось, присев на задние лапы. Но и Федора рвануло за собой, сжав в кулаке ткань рубашки. И пришлось подчиниться, тоже сесть и опять оказаться рядом с ужасной мортой. Лицом никак не назовешь, потому что покрыто короткой шерстью. Нос приплюснут, глаза широко расставлены, губ таких, как у человека, нет. И пасть, пасть, а не рот. Зубы торчат чистоколом, лоб покатый, уши наверху головы, звериные, треугольные, с короткими кисточками. А шерсть, начиная с затылка, становится длиннее и гуще, топорщится на загривке. Но на лапах она редкая. А ладони совсем лысые. Жилистые пальцы заканчиваются длинными изогнутыми когтями. Кожа темная, шершавая, грубая. Наверняка тварь одинаково шустро передвигается как на двух лапах, так и на четырех. Из человеческого в ней разве что пропорции тела, да и те искаженные, и разум тоже искаженный вырваться, вскочить, убежать. Только тело по-прежнему не слушается. Будто растеклось бесформенной массой, наполовину впиталось в землю. Все силы ушли на метание испуганных мыслей. Как бы выбраться, как спастись? Не убьет, это хорошо, не убьет, но что сделает тогда? Тварь будто услышала безмолвный вопрос. Не хочешь умирать сам, приведи мне кого-нибудь другого. Другого? Да, Федор задумался. Привести другого? Другого? кого? А потом еще одного. Нет. Сколько раз он еще повторит это отрицание? Нет, подхватила тварь, лязгнула зубами. Как скажешь? Подожди. «Можно же что угодно пообещать, убедить, заверить, да, сделаю, да, конечно, лишь бы выбраться. А клятва, данная подобному существу и при подобных обстоятельствах, к исполнению не обязательно». «Не люблю долго ждать», — предупредила тварь. Даже в слова «лишенные р, прорывалось хищное рычание. Я согласен, я приведу. Скороговоркой пробормотал Федор. Когда скажешь приведу? И только хотел вздохнуть облегченно, но ответ приблизил назад к земле, прихлопнул, размазал. Сейчас, сейчас. А Федор-то размечтался, обхитрил, обвёл вокруг пальца, вывернулся. Главное унести ноги отсюда, выбраться живым и почти невредимым. Ну а потом просто же сделать вид, что ничего не случилось, никого не встречал, ни с кем не разговаривал и уж точно ничего не обещал. Главное вести себя разумно и близко не подходить к опасному лесочку. Дом-работа, работа-дом. Только в светлое время суток и никаких прогулок. А тварь пусть сама управляется. Ночью, конечно, здесь редко кто ходит, но днем народ появляется. Мальчишки из испокон веков прибегают поиграть на развалины. Желающие искупаться идут на речку. Обычно они предпочитают другую дорогу. Но иногда и сюда забредают. Чем не добыча? Никак Федор не ожидал подобного поворота. Сейчас. Так и остался трепещущей пойманной рыбкой висеть на крючке удачливого рыбака. Кого же я сейчас найду? Старался, чтобы звучало как можно убедительней. Поздно уже, все давно дома. Так уж и все, ухмыльнулась тварь. «Ты-то здесь? Или все-таки решился сам?» Неожиданно желтые звериные глаза затуманились, потом и вовсе закрылись, спрятались за веками. Ухмылка исчезла, нижняя челюсть безвольно отвисла, а голова наклонилась, и громкий судорожный вздох вырвался из пасти. Только теперь Федор заметил, что дышит тварь, Тяжело и хрипло, словно через силу. Или, скорее, через боль, потому что на груди и боках зияют рваные раны, покрытые запекшейся кровавой корочкой, и шерсть местами слиплась, тоже от крови. И на лапах темнеют глубокие борозды, следы чужих острых когтей и зубов. Тварь искалечена и измождена. Поэтому и упоминала она про восстановление сил. И сейчас находится на грани сознания. Может совсем отключиться. Так не стоит упускать момент. Федор подобрался, напружинился, стремительно рванулся вверх. Ткань рубашки затрещала, разрываясь. Черт с ней, с рубашкой. Главное самому целым остаться. Но даже израненная, тварь среагировала молниеносно. Глаза распахнулись, сверкнули злобным огнем, Тело распрямилось взведённой пружиной. Лапы ударили в грудь с такой силой, что на ногах удержаться не удалось. Федор опять упал, опять оказался придавленным к земле, словно коллекционный жучок, пришпиленный булавкой. «Уже побежал!» – пророкотало в лицо. «Я!» – только и смог выдавить Федор. Не получилось ни соврать, ни оправдаться. Да тварь и не собиралась выслушивать, рычала глухо, но старательно и четко выводя каждое слово. «Не шути! Вариантов всегда два. Либо кто-то другой, либо ты. На остальные не надейся. И обмануть не надейся!» Найду тебя, где угодно найду, может, не сразу, но как сил поднакоплю. Я ж и на подножном корме могу, да только на человеченьке и привычней и быстрее». И пришлось послушно топать от развалин к краю леса, уже не особо полагаясь на счастливую возможность выкрутиться. Потому что тварь уперто ковыляла следом, припадая на одну лапу, судорожно переводя дыхание. Вот ведь сволочь живучая. Сам бы Федор с такими ранами валялся где-нибудь в кустах и тихо поскуливал, если бы вообще не без сознания. А этот прётся, не отстает ни на шаг, не сводит насторожённых глаз в темноте, горящих зеленым. Внимательно следит за каждым движением. И не дернешься лишний раз, тем более не рванешь бегом с места. Один раз споткнулся, сделал резкое движение, так тварь вцепилась мгновенно, безжалостно разрывая кожу когтями, и повторила предупреждающее, щелкая зубами возле самого лица. Не шути! шел и молил, чтобы дорога оказалась бесконечной, измерялась не расстоянием, а временем, тянулась до самого утра, до рассвета. С рассветом ведь ужасным тварем полагается исчезать, хотя прекрасно понимал, что этот зверь вряд ли развеется прахом или окаменеет при первых лучах солнца, и в запасе имеется не более двадцати минут. А что потом? Хорошо бы наткнуться на большую группу людей, мужиков. Тогда тварь не рискнет нападать, а вот расправиться с ней станет вполне по силам. Или бы совсем никто не попался. Не решится же чудовище таскаться по поселку. Но тогда, тогда... Либо кто другой, либо ты. Нет, нет, ну нет...